Усталость навалилась разом, словно мешком накрыла. Только теперь Руслан понял, что все это время нервы просто звенели от напряжения. А теперь, когда все закончилось, пошел откат. Такое у него бывало только после серьезных боев, когда все висело буквально на волоске. Но здесь все было еще тяжелее. Он и сам отлично понимал, что ему дико, невероятно повезло. Повезло в том, что противник больше привык к конному, а не пешему бою то не выдержал удар его сабля, что сам Руслан не забывал, где оказался, и уделял Рубке серьезное внимание. Присев на лавку у караулки, шатун откинулся на стену и, прикрыв глаза, попытался впасть в какое-то подобие транса, чтобы хоть немного успокоить разгулявшиеся нервы. Но побыть одному ему не удалось. Скрип песка под сапогами заставил парня открыть глаза и вопросительно посмотреть на подошедшего прапорщика. «Ваш благородие, позвольте выразить вам свое восхищение». Сверкая возбужденными глазами, торопливо заговорил тот. «Признаться, это был великолепный бой. Я и представить не мог, что кто-то может двигаться с такой скоростью». Пустой, прапорщик», — заставил себя усмехнуться Руслан. «Уделяйте рубки по два часа каждый день, и будете владеть шашкой не хуже уже через пару лет. Главное не лениться и толкового учителя найти». «Осмелюсь спросить, а кто вас учил?» — оживился прапорщик. «Казаки» пожал Руслан плечами. Если кто в этих местах и может научить правильно шашкой владеть, так это они. А сейчас, прошу меня простить, мне немного отдохнуть надо, — свернул он беседу. Конечно, конечно, — суетливо закивал прапорщик и, козырнув, поспешно отошел в сторонку. Ваше благородие, квасу с устатку не желаете? Холодный, — осторожно предложил седоусый Унтер, выглянув из-за угла. Не сказать, что из погреба, но все одно холодный. Благодарствую, Унтер. Чуть оживился Руслан, которому и вправду очень захотелось пить. Приняв у пожилого солдата кувшин, шатун осторожно глотнул прохладного напитка и, убедившись, что квас и вправду хороший, жадно проглотил почти половину того, что было в таре. — Спаси, Христос, Унтер! — выдохнул шатун, возвращая тару. — Добрый квас! — Хозяйка моя, хранит ее, Господь мастерица! — похвастался Унтер, гордо расправляя пышные усы. — Сама его варит! — Варит? Не понял Руслан, помню, что процесс приготовления этого напитка несколько иной. — Ну это, как его, готовит, — смутился солдат. — А, понятно, — кивнул Шатун. — Вот, прими, — протянул он Унтеру полтину, чтобы не смущать человека, предложившего напиток от чистого сердца, добавил. — Хозяйку свою порадую чем? — Примног благодарен ваше превосходительство, — польщенно улыбнулся Унтер, аккуратно прибирая монету в кисет. Ежели извольте, так я могу и домой вам кувшинчик принесть. Ну, чтоб всегда было, чем жажду утолить. — На мою ватагу кувшинчика маловато будет, — усмехнулся Руслан, — а и вправду добрый. Вот что, чуть позже пришлю я к хозяйке твоей девчонку одну, пусть научат ее такой квас варить. Я в долгу не останусь, — предложил Руслан, вспомнив про предстоящую свадьбу своего денщика. — Ее спросить надобно, заметно растерялся Унтер. — Расскажи, где живешь. Вечером мальчишку пришлю, ему ответ передашь. Тут же нашелся шатун, вспомнив про Васятку. Мальчишка жил в доме своей жизнью, словно губка, впитывая все, что давал ему для учебы Руслан. Он уже отлично читал, ловко, а главное, аккуратно писал и прекрасно знал таблицу умножения. В общем, учился Васядка с удовольствием. В приходской школе его считали лучшим. Не менее старательно он занимался и физической подготовкой. Помня обещание Руслана подарить ему револьвер, Васядка каждый день доводил себя до изнеможения удерживая на вытянутых руках кирпичи, чтобы увеличить силу рук. — Здорово, семёныч ты чего тут? — раздался голос Харунжева, и унтер, обернувшись, расплылся в улыбке. — Да вот, его благородию квас мой глянулся, вот и решаем, как Настю мою уговорить, чтоб девку какую научилась его подворья. — Да, квас у Таси твой отменный, — кивнул казак, выразительно покосившись на кувшин. — Княже, ты никак веру решил в ученик не определить? — А что не так? поинтересовался Руслан, опираясь плечом на стену караулки. «После свадьбы все одно ее сюда привезем, вот пусть и получится, Заодно и мужу будет добрым квасом баловать. И нам, грешным, глядишь, от щедрот отвалится», — добавил он, тихо посмеиваясь. «Ой, уморил», — расхохотавшись, простонал Харунжи смех. «Да им обоим на тебя, словно на икону, молиться впору». «Пустое», — отмахнулся Шату. «Что там с покупками?» — сменил он тему. Так все уже. Мишка твой так нагрузился, что едва мишки допер. Сейчас погрузят все и без твоего подведут. Сиди, покуда. Небось, ноги после такой рубки еще дрожат. Есть немного, — удивленно признался Руслан. Как узнал? Так то дело не хитрое. Ты же волчком вертелся. Вот тело и дает знать, что отдохнуть надо. Ничто. Вот сейчас домой приедем, баньку тебе затопим да попарим от души. После такой боя оно в самый раз будет. Семенович, Настасья твоя как, продаст квасу? — повернулся он к унтуру. — Тебе продаст, — чуть подумав, решительно кивнул солдат. — Скажешь, что меня спрашивал, продаст? — Вот и добре, — усмехнулся Харун же, хлопнув в ладоши. — И за пивом пошли кого? — подумав, добавил Руслан. — После бани самое оно будет, и рыбки вяльны пусть прихватят. — Сделаем, княже, все будет, — решительно кивнул казак, заглядывая за угол. Словно в ответ на его взгляд Мишка подвел в поводу беса, и, развернув ее так, чтобы парню осталось только сесть в седло, придержал стремя. Вздохнув, Руслан сгромоздился на коня и, разобрав повод, кивнул денщику. «Благодарствуй, Миша! Харун же, виде казаков домой, и вправду передохнуть надо!» Дружно кивнув, казаки метнулись к своим коням, и спустя минуту кавалькада шагом направилась в сторону дома. «Ты что творишь?» Кулак майора с грохтом обрушился на столешницу. «Да ты хоть понимаешь, что было бы, проиграй ты этот бой!» Вскочив, Рязанов зло смял только что прикуренную папиросу в пепельнице и тут же, выхватив из коробки другую, сжал ее зубами. «Но не проиграл же!» — спокойно пожал Руслан плечами, с интересом наблюдая за приятелем. В таком бешенстве шатуну увидеть графа еще не приходилось. Едва он переступил порог кабинета майора, как тут издал рев атакующую бизона и принялся орать так, что стекла задребезжали. Усевшись в кресло, Руслан стоически выдержал эту акустическую атаку и, дав майору выплеснуть эмоции, приготовился к конструктивному разговору. И вот теперь, немного угомонившись, граф совершил очередной забег по кабинету и, вернувшись к столу, мрачно переспросил. «Не проиграл? А кого в бане штопали? Меня? А если бы он тебя зарезал?» Миша, поверь, если бы я отказался или попытался выставить вместо себя кого-то другого, было бы еще хуже, ответил Шатун твердо, глядя ему в глаза. С чего ты взял? удивленно замер майор. А самому подумать? не удержавшись, поддел Руслан приятеля. Руслан, я тебе сейчас и вправду врыло дам. зловеще пообещал граф с хрустом сжимая кулаки. А еще дворянин, продолжая дурачиться, обиженно протянул парень. Ладно. Я так понимаю, думал, у тебя от злости совсем отключило, значит, придется все на пальцах раскладывать. Деловым тоном продолжил Шатун, по бешеному взгляду Рязанова сообразив, что тот и вправду находится на грани срыва. Готов слушать? Говори уже, — угрюмо буркнул майор, закуривая. Непримиримые приехали на базар без особого сопровождения, то есть даже не взяли пару десятков своих головорезов. Четверо стариков, один бывший паломник и только один, повторяю, Миша, один воин. И даже несмотря на это, на том торгу они вели себя очень вежливо. Никому даже пальца на ноге не оттоптали. И приехали они только ради одного — бросить вызов лично мне. «Допустим», — мрачно кивнул Рязанов, — «выходит, непримиримые знают, кто им тропы взрывает». «Миша, ну не спеши», — фыркнул Руслан. «Много в предгорьях людей, которые умеют делать новое оружие и придумывают всякие новинки для войны. Мне иногда кажется, что со мной скоро вороны в лесу здороваться начнут». — Продолжай, — чуть подумав, кивнул майор. — Понимаешь, Миша, горцы сделали все, чтобы не оставить мне какого-то выхода. Вызов был брошен прилюдно. Откажись я, и уже завтра по всем аулам разнесется вещь, что русские офицеры боятся честной драки. Зарубит меня горец и понесется весть, что русские офицеры плохие воины, в открытой схватке горцы их как баранов режут. Так что выход у меня был только один — принять вызов и победить. — Но ведь ты и тут все по-своему сделал тут же взвился граф. Зачем был отпускать этого поединщика, если знал, что он должен был тебя убить? А затем, Миша, что все видели, как он стоял передо мной безоружным и остался жив, устало вздохнул Руслан. А самое главное, в этой схватке сломался никакой попало клинок, а настоящий турецкий клыч. И случилось это не где-нибудь, а на освещенной ладони Аллаха. И осветил ее человек, который побывал в Мекке. Горцам это очень важно, поверь. «Хочешь сказать они станут об этом говорить задумался рязанов уже говорят решительно кивнул шатун я специально мишку своего на наш базар посылал так об этой схватке все торговцы спорят и знаешь в чем заключается предмет спора договори «Да уже рыкнул майор в том является ли это знаком всевышнего или аллах за что-то прогневался на моего противника то есть ты решил использовать их веру чтобы внести в их кланы раскол Ну, раскол слишком громко сказан, но задуматься этот случай их заставит. А самое главное, мой противник признал, что я его почти убил. А это значит, что в следующий раз, если он будет, им придется искать другого бойца. А если этот захочет сатисфакции? Нет, Миша, для него это был не просто бой. Это древний ритуал, в котором были соблюдены все правила до последней буквы. К слову, их очень сильно удивило, что я знаю этот обычай. Вот уж чего они точно не ожидали. «А, кстати, откуда тебе про него известно?» – оживился майор. «Один торговец рассказал», – отмахнулся Руслан. Даже или? помолчав и докурив папиросу, вздохнул Рязанов. «Непримиримые приезжают к самому городу, бросают вызов офицеру контрразведки, а после уезжают слегка поцарапанными». «А на каком основании я мог бы их задержать?» – иронично усмехнулся Шатун. «Я ж сказал, они даже пальцы никому не оттоптали, а на лбах у них не написано, что они непримиримые». — Тебе бы с такой ловкостью в казуистике встряпчить идти, а не в нашу службу! — вяло грызнулся майор. — Так не случилось Стряпчего под рукой в нужный момент. Один только злой граф из контрразведки развел шатун руками с удрученным видом. — Уговорил меня, сиротинушку, в конторе своей служить. Вот теперь и мыкаюсь. — Скоморох! не удержавшись, улыбнулся Рязанов. — Сильно тебя порезали? — До да свадьбы заживет, — пыркнул Руслан. — А если серьезно, Миша, то вся эта история случилась очень вовремя. Горцы на все это действие рты, раскрыв, смотрели. У них, как ты знаешь, совершивший хадж — это живой святой. А раз площадку для боя он освещал, то ничего, что могло случиться не по воле Всевышнего, там случиться просто не может. В общем, им теперь есть о чем подумать и что обсудить. «Ну, в вере своей они крепки», — задумчиво кивнул майор. «И в обычаях тоже», — быстро добавил Руслан. «А когда и то, и другое сложилось в одну кучу, то, сам понимаешь, просто так они от той истории не отмахнутся». Туда, да, согласен», — снова вздохнул Рязанов. «Только как мы все это станем в обществе объяснять?» «А мы должны?» — презрительно усмехнулся парень. «Поединок твой обсуждают не только на базаре, но и в кулуарах», — хмыкнул граф. «Так что хотим мы или нет, а что-то отвечать придется». «Служебная необходимость», — пожал Руслан плечами. «Самое простое, можно сказать, универсальное объяснение на все случаи жизни». А если честно, то мне плевать с высокой колокольни, что они там подумают. Я, Миша, государству российскому служу, земле русской, а не всей этой своре зажравшейся. Ты полегче, чуть смутившись, буркнул Рязанов. Я, если ты забыл, тоже из той своры. Ты, рассмеялся Руслан, ты, друг мой, сердечный служак до мозга костей, а за империю голову сложишь, даже не задумавшись. Так что мы с тобой брат одной крови, а что до титулов, так это главный показатель того, что мы люди служивы и иную жизнь для себя не видим. Хрен с ним, — помолчав, неожиданно высказался граф. И вправду, не им нас судить. А кому не нравится? Тут майор завернул такую фразу, что Руслан невольно рот от удивления раскрыл, глядя на приятеля неверящим взглядом. Такого перло-изящной словесности ему еще слышать не приходилось, несмотря на казарменную жизнь. И знакомство с самыми разными мастерами этого жанра. Удивил. Откашлившись, одобрительно кивнул шатун. Вот слово чести, удивил. А ты думал, я только доклады начальству строчить умею? Хмыкнул граф в ответ. Вот святое, не трогай, тут же отозвался Руслан. Твои доклады для меня чистое спасение. Думаешь, почему я на себе все походы беру? Это я не знаю, как ты пишешь, фыркнул Рязанов. Позорище, право слово, давно уже научиться пора. «Учусь», — обреченно кивнул Шатун, признавая его правоту. Беседу их прервал стук в дверь, и вошедший дежурный солдат доложил, что князя просит принять его какой-то странный мужик. «Что за мужик?» — насторожился Руслан. «Горец?» «Никак нет, наш городской». «Ну, веди», — пожав плечами, кивнул Шатун, недоуменно посмотрев на приятеля. «Ты что же ты делаешь, ваше благородие?» С порога спросил вошедший. Я ж тебя просил только на работу дочку пристроить, а ты ее замуж. А я-то думаю, что там за мужик такой, понимающе усмехнулся Руслан, глядя на контрабандиста. Я к тебе, уважаемый, сколько раз приходил, чтобы дело это миром решить? Трижды? Трижды, почтенный! сватом к тебе, князь, трижды приходил! Жестко повторил Шатун. А ты что? А что я? Переспросил контрабандист, заметно смутившись. «А ты, рожа ты даже не удосужился ответа дать!» Вдруг рявкнул Рязанов так, что даже неплотно прикрытая дверь захлопнулась. «Или думаешь, князь Ростовцев, офицер контрразведки, к каждому сватом ходит? Да ты морда за честь почитать должен, бога молить до да кланяться, что тебе честь такая выпала! Не в полюбовницы какие, не была в створаде, а честь по чести, деньщика своего женить!» «Так я это... Мы же из этих...» Заикаясь от такого напора, принялся мямлить старый контрабандист ребя, в руках картуз. «Что ты это из этих?» продолжал напирать граф. «Да он только пальцем шевельнет, и вся семейка твоя в Сибирь на каторгу поедет. А ты мне тут еще кабеница вздумал?» «Да за что ж сразу в Сибирь-то благородие?» окончательно растерялся контрабандист. «Был бы человека, статья найдется», зловеще произнес Руслан, пытаясь подыграть приятелю. Господь с вами, господа хорошие, я ж чего пришел, я ж хотел узнать, где свадьба будет и сколько приданого за дочкой давать, суетливо предложил старик. «Свадьбу в Мишкиной станице сыграем, там уже готовится все», — ответил Руслан, откидываясь на спинку кресла и складывая руки на груди. «А приданного дашь столько, сколько сам решишь. Посмотрим, как ты дочку любишь», — зловеще добавил он. «И помни, за один грех дважды не наказывают. Еще чего спросить хотел?» «Дозволишь на свадьбе быть, княже?» Кивнув, осторожно спросил контрмадист. «Я же не зверь какой, чтобы родного отца невест со свадьбы гнать», пожал шатун плечами. «В станицу и приезжайте, заодно со сватьей своей познакомишься. Не чужие чай люди теперь». «Благодарствую, княже, и прости, коль что не так, не со зла», вдруг поклонился старик развернувшись, вышел из кабинета. «Ну ты его и напугал». Удивленно проворчал Шатун, уважительно покосившись на приятеля. «Помню, когда я в первый раз говорить с ним пришел, так он куда как смелее был». «Знает пил, что мне про его грешки много чего известно», — хищно усмехнулся Рязанов. «Запомни, Руслан, с такими, как он, говорить нужно жестко, чтоб силу чуяли, а уговаривать их бесполезно, только сильнее упираться станут». «Это верно», — задумчиво кивнул Шатун. «Это я на сыне его уже понял». Пока пристрелить не пообещал, так и не унялся. — Хрен с ним. Что дальше делать станешь? — резко сменил тему майор. — Это ты у меня, командир и начальник. Тебе и приказывать. — ехидно усмехнулся Руслан. — А в ухо! усмехнулся граф в ответ. — Я предлагаю завтра на прием в собрание сходить. — шу опять? — просил Шатун голосом волка из мультика. — Надо, друг мой, надо, — понимающе вздохнул майор. После того, что ты у заставу устроил, это просто очень надо сделать. — А при чем тут милиция, если свинью громом убила? — Не удержавшись, ответил Руслан поговоркой из своего времени. — Чего? — не понял Рязанов. — Я спрашиваю, при чем тут собрание и с какого боку тут мой поединок. — А чтоб все видели, что контрразведка с горцами лично рубится и даже побеждает, — ехидно усмехнулся майор. — Опять политика, сообразил Руслан. «Она, проклятая!» — кивнул Рязанов в ответ, и приятели, переглянувшись, хищно усмехнулись. Караван с кислотой, спиртом и хлопком прибыл как нельзя вовремя. Руслан, после всех пронесшихся в скач событий, уже начал искать себе занятия. Точнее, не только себе, но и всей своей команде. Боевая учеба — это само собой, но не стоило забывать, что и в округе все время что-то происходит но и объезд ближайших к городу аулов тоже ничего не дал. Старейшины встречали его группу вежливо и, услышав вопрос, в один голос отвечали, что сами удивлены, но непримиримые притихли, никаких групп в окрестностях не появлялось. Все это очень настораживало и удивляло. Даже казаки, привыкшие к постоянной угрозе нападения горцев, только удивленно в затылках чесали, не понимая, что происходит. В итоге вылилось это все в событие, которого Шатуны сам от себя не ожидал. Все началось на городском базаре. Проходя по рядам, Руслан приметил прилавок, у которого собралось сразу человек 10 бывателей, и звучали струны различных музыкальных инструментов. Остановившись за спинами собравшихся, Шатун, пользуясь своим ростом, принялся с интересом рассматривать выставленный товар. Как оказалось, тут кто-то решил выставить все, на чем можно было исполнять музыку. свирели, бубны, балалайки, свистульки, гармонии. У парня даже поначалу глаза разбежались. Минут через десять толпа схлынула, и подвижный, словно ртуть, продавец, увидев Руслана, вежливо предложил. «Подходите, господин казак, смотрите, пробуйте, может, чего и подберете для досуга в походе». «Это, видать, любезно не из местных», — кмыкнул в ответ Шатун, подходя ближе. «Верно, потому и не решился к вам по званию обратиться. Уж простите великодушно, не знаю ваших казацких званий». «Я не в обиде», — отмахнулся Руслан. «А это весь товар, что у тебя имеется». — Так вы скажите, чего желаете, я уж расстараюсь, не извольте беспокоиться, а коли нет при себе такого товара, так и привезти можно, коль заказец, извольте, оформить. Моментально нашелся продавец. — Может, баян желать, извольте, или гитару, кларнет тоже имеется? А гитара какая? Не удержавшись, поинтересовался шатун. Так обычная семиструнах развел руками живчик. А испанской шестиструнной случаем нет, лукаво прищурился парень, Вспомню, что подобный инструмент в империи того времени всегда был редкостью. А, «Знаете, есть», — подумав несколько секунд, вдруг с гордым видом улыбнулся продавец. «Извольте обождать малость, сей момент принесут», — попросил он и, дернув за ухо крутившуюся тут же мальчишку, тихо что-то ему приказал. Кивнув, мальчишка в юном винтился в толпу и исчез, только пыль поднялась. Руслан, чтобы убить время, покрутил в пальцах глиняную свистульку, Брякнул пару раз по струнам балалайки и, повертев в руке свирель, сложил руки на груди и оглядывая торг с высоты своего роста. Толпа продолжала клубиться, споря, торгуясь и перемещаясь с хаотичной упорядоченностью. Именно такой термин пришел парню на ум, когда он смотрел на перемещение толпы. Абсурд, парадокс, но выглядело это именно так. Из задумчивости его вывел тихий звон струн. Оглянувшись, шатун увидел мальчишку, протягивающего продавцу искомый товар. Ловко обмахнув черную лакированную красавицу мягкой тряпочкой, продавец пару секунд побаюкал инструмент в руках, после чего осторожно протянул его через прилавок парню. — Извольте, господин казак. — Штабс-капитан, обращаться, ваше благородие. Коротко просветил его Руслан, подхватывая гитару и нежно проводя пальцем по струнам. — Прощение просим с ваш благородие, истинный крест не знался. — суетливо поклонился продавец. «Из столиц не как приехал», — заинтересовался Руслан, услышав от мещанской но очень модной «с» в окончаниях слов. «Истин такс», — снова поклонился продавец. «Добре, помолчи пока», — кивнув, велел шатун, начиная настраивать гитару. Музыкантом он никогда не был, даже не имел музыкального образования, но на гитаре выучился играть еще в кадетском училище, быстро сообразив, что в увольнении девчонки гитаристам уделяют особое внимание. Так что играть и настраивать инструмент выучился как следует. Благо, музыкальный слух у него имелся, очень даже неплохой. Убедившись, что инструмент настроен и отлично держит звук, Руслан взял несколько аккордов, после чего внимательно посмотрел в глаза продавцу. «Сколько?» — спросил он так, что живчик невольно вздрогнул. «Пять рублей на ассигнации — ваше превосходительство!» — сглотнув, выдохнул продавец. «Уж простите великодушно, но товар редкий, у нас его не делают, никак не могу меньше!» «Да ты здорел, любезный!» — дружно взревели стоявшие рядом казаки в один голос. «За гитару! Пять рублей! Это же осла купить можно! Корову пятнадцать стоит!» «Тихо, браты!» — не повышая голоса, осадил Руслан своих телохранителей. «Он правду сказал, таких гитар у нас не делают!» Она потому испанской называется. Беру, завершил он свой спич. Только струны запасные найди и чехол какой. Струны в сей момент спроворим, ваш благородие, а вот чехлов, прошу прощения, не имеем-с. Тут же засуетился продавец, ныряя куда-то под прилавок. Да и хрен с ним, княже. Я тебе у шорника чехол закажу, получше деревянного будет. угрюмо пообещал один из казаков. Добре. Кивнул шатун, прячу смешку в уголках губ. Отдав продавцу ассигнацию и получив, помимо инструмента, еще один комплект струн, Руслан отошел от прилавка и, оглядевшись, неожиданно предложил. «А не устроит ли нам брат и малый загул?» «Это как?» — оживились казаки, уже предвкушая что-то непривычное. «Значит так, сейчас расходимся, покупаем мясо и все, что к шашлыку потребно, вина доброго, солени всяких, хлеб, само собой, ну и прочих заедок, что к празднику положены. «Так, может, сразу в трактир?» Задумчиво предложил командир дежурной тройки. «Нет, в трактире мы на виду, а я покоя хочу, чтобы выпить, закусить, да просто поговорить спокойно, и чтобы никто после меня не тыкал, что князю с простыми казаками пить невместно», решительно отказался Руслан. «Вы, главное, денег не жалейте, все оплачу». «Господь с тобой, княже. Дружно отмахнулись казаки. «Ты вон там, у Коновязи, постой, а мы быстро», заверил старшой, и казаки стремительно метнулись в разные стороны. Руслан успел дойти до коновязи и скормить бесу купленную тут же у старухи с морковку, когда казаки начали по одному возвращаться, неся в мешках все купленное к неожиданному застолью. Отправив посыльного домой с предупреждением, что ночевать не приедет, Руслан скачал на беса и решительно направил ее в сторону заставы, к своей мастерской. Заодно посыльный должен был привезти из дома и мангал с шампурами. Они успели собрать столы и начать подготовку к празднику, когда охрана распахнула ворота, пустив во двор коляску, в которой восседал майор Рязанов. Неожидавший увидеть его Руслан удивленно выгнул бровь и, протягивая приятелю руку, подходя, спросил, «Ты никак решил со службы сбежать?» а -а -а -а", отмахнулся граф, — «там сегодня делать нечего, а ежели что, знают, где нас искать. Казаки, там из коляски заберите к столу!» — громко скомандовал он. Спустя полтора часа во дворе уже стояли столы, а вдаль от сарая углу горел мангал, в котором пережигали дрова на уголь. «Ты чего вдруг решил пьянку устроить?» — негромко спросил Рязанов, доставая из корзинки бутылку коньяка. «Надоело все. Как говорится, душа праздника просит», — усмехнулся в ответ Руслан, подставляя чеканную серебряную чарку, украшенную орнаментом, но без всяких вензелей. Именно поэтому он и рискнул оставить этот набор себе. Привязать ее к какому-либо делу было бы очень сложно, ведь нашел он этот набор, когда добивал остатки каторжных Иванов. Поставец с набором чарок и всего остального для пикника нашелся среди вещей. Все предметы в нем были изготовлены из серебра. Красивые вещи, весьма недешевые. Но держать ее в доме Руслан не рискнул. А вот здесь, в мастерской, ей было самое место. Все одно, кроме него, в мастерскую мог войти только один человек, его подмастерье, но казачку шатун доверял. Пока пережигался уголь, мясо для шашлыка замариновалось, а вся компания, собравшись у стола, успела принять почарки для разгона, закусив спиртное острыми закусками и бастурмой, купольной на базаре. — Это откуда такая вещь? — заинтересовался Рязанов, приметив стоявшую у стены гитару. — Купил сегодня, можно сказать, случайно. — Ты играть на ней умеешь? — удивился майор. — Нет, блин, на дрова пустить решил, — фыркнул Руслан, подхватывая инструмент. Пробежавшись пальцем по струнам и прислушавшись к звучанию, парень убедился, что подстраивать гитару необходимости нет, и заиграв перебором, запел песню на стихи русского поэта хулигана. Разговоры за столом разом стихли. Казаки слушали его так, словно шатун произносил не слова песни, а божественное откровение. Когда стих последний аккорд, бойцы зашевелились и, переглянувшись, одобрительно закивали. Рязанов молча наполнив чарки, поднялся. И, глядя на парня, с удивленной улыбкой произнес. «Знал я, что свел меня Господь с необычным человеком, но ты меня удивлять не перестаешь. Твое здоровье, Руслан!» «Благодарю, Миша», — кивнул шатун, поднимая свою чарку. Они допили бутылку, и майор достал из корзинки вторую, когда на Руслана вдруг накатило. В душе парня вдруг сколыхнулось что-то, что заставило его забыть обо всем на свете и запеть. Господа офицеры в его исполнении заставили Рязанова прослезиться, а «Друг ты мой серебряный» пронял до слез казаков. В середине второй бутылки Руслан вдруг вспомнил еще одну песню и, тряхнув головой, ударил по струнам. Песня «Иду на вы» ему всегда удавалось плохо, но сейчас он готов был петь и без гитары. Жесткий рокочущий ритм песни заставил подобраться всех, а несложный припев подхватили сразу. Неожиданно, где-то в середине песни Харунжий, приехавший со всей остальной ватагой, вдруг выскочил из-за стола и, выхватив шашку, пустился в пляс. Глядя на него, казаки принялись отбивать ладонями о столешницу ритм, поддерживая сослужив с разбойничьим посвистом. Следом за Харунжем в пляс кинулся следопыт, а дальше это было уже не остановить. Обнаженные клинки сверкали в лучах закатного солнца, заставляя собравшихся еще глубже втягиваться в эту дикую пляску. Руслан, уже давно допевший всю песню до конца, продолжал играть, повторяя только припев. Даже сторожа, которых из уважения к годам пригласили к столу, но спиртного не предложили, помня, что они все одно на службе, дружно отбивали ритм, сжимая в руках оружие. Наконец, в последний раз ударив по струнам, Руслан, усилием воли остановился, введя собравшихся долгим внимательным взглядом, ним громко произнес. «Вот и гимн для ватаги нашей». «Люба!» — раздался в ответ рев двух десятков луженных глоток. Скинув клинки в темнеющее небо, казаки стояли посреди двора, словно демоны войны. Казалось, отдай сейчас им приказ, и они не задумываются ринуться атаковать любого, на кого укажет князь. Во всяком случае, в глазах их читалось именно это. Уже изрядно пьяный граф, тряхнув головой, дотянулся до ближайшей чарки — И, вылив в глотку ее содержимое, растерянно проворчал. — "А тебе, брат, скоро легенды слагать станут. — А нас, Миша, а нас! — качнул шатун головой, отставляя гитару. — Все, что сделано, сделано нами. Всеми нами. — А легенды все одно о тебе будут, — упрямо отозвался майор. — Знаешь, теперь я верю, что один человек может целую армию побить. Ведь если такую песню в станицах петь, то османов до последнего бродяги вырежут. И не важно, кто ее петь станет, важно как. В свадьбу играли шумно. Три дня вся станица, забыв о делах и проблемах, гуляла и пела так, что вокруг лес гнулся. Не обошлось, само собой, без мордобоя. Крепко подвыпившие казаки, припомнив друг другу старые обиды, выходили за стола выяснять отношения. Но очень скоро возвращались обратно пить мировую. Руслан, которому на этой свадьбе достался чин посаженного отца-жениха, смотрел на все эти безобразия с легкой улыбкой, помня, что в чужой монастырь со своим уставом не ходит. После гуляния, дав молодым еще три дня на личную жизнь, он отправился обратно в Пятигорск. Рязанов, которому по службе пришлось остаться в городе, встретил приятеля усмешкой. Голова не сильно болит? «Не дождешься», — хмыкнул Руслан в ответ. «Я на той свадьбе только генералом был, свадебным». — Ну не скажи, брат, не скажи, — качнул граф головой. — Для той станицы твое присутствие на свадьбе знаком стало. — Это каким же? — не сообразил Шатун. — А таким, что ты станицу тут для себя выделил особо, и у тебя там какой-то свой интерес имеется. Про преданной девчонкам, которые деньщику твоими и сестрами доводятся, я вообще не вспоминаю. Это уже как притча. В общем, начудил ты, Руслан. Но должен признать, что польза от твоих чудачеств куда как больше, нежели от чего иного. Вот тут не понял, подобрался парень, чего иного, чего я опять не так сделал. Да в том-то и дело, что вроде все не так делаешь, а все одно хорошо получается, развел руками майор, сам не пойму, как у тебя так выходит. Миша, ты сам-то понял, чего наговорил? Не удержавшись, фыркнул Руслан. Хорошо, плохо, снова хорошо, ты уж определи, что не так, а после высказывайся, а то сам запутался и меня запутал. После сам поймешь, усмехнулся граф в ответ. Тут мне слух принесли, что через армянскую границу к нам отряд турецкий в гости собирается. — Не понял. А мы что, теперь еще и за тот участок в ответе? — изумился Шатун. — Слава богу, нет. Но готовыми быть надо. Вдруг прорвутся. — Оттуда сюда? Миша, это даже не смешно. но ну, не могут они до нас дойти. Сам вспомни, сколько у них на пути станиц будет. — Это верно. Но до тех станиц они успеют большую часть деревень по всей Армении вырезать. Одна радость, что султан Махмуд II корпус Янычар еще в 26 году упразднил. А простые аскеры, хоть и злы в драке, но особой жестокостью не отличаются. Убивать убивают, но хоть не мытарят перед смертью. «Я бы в этом не был так уверен», — мрачно протянул Руслан, припомнив историю своего мира и геноцид, устроенный турками в той же Армении. «Это ты о чем?» — моментально насторожил Срезанов. «Я там недавно был», — вздохнул Шатун, — «наслушался от местных». А. «Ну да», — понимающе кивнул майор, — «слово о местных. Что там за армянин по нашим землям бродит? Говорят, что это ты ему дозволил». «А, да, охотник это из тех мест, потомственный, просил земли для родичей. Вот я и подумал, что нам с тобой свой егерь в лесу окрестным не помешает, ну а родичи его уже на землю сядут». «Умно», — оценил изящество решение майор. «И много там таких семей?» «Вот не поверишь, не знаю», — рассмеялся Руслан. Как не знаешь, удивился Рязану. Сам же сказал, что они на землю просились. Так одна семья и просилась, развел Шатун руками. Сам понимаешь, мне там не до того было, чтобы крестьян искать. Тоже верно. Ладно, бог с ними. Ты мне вот что скажи. Как много своих задумок сделать успеешь, сменил тему майор. Ну, взрывчатку помощник мой уже делает. Сегодня к Дмитричу заеду, узнаю, сколько болванок он отлить успел и для чего. А дальше видно будет. Тогда бросай все дела и этим займись. Решительно приказал майор. Сам понимаешь, ежели османы вправду прорвутся, плохо нам придется. Понял. Тогда казаков в разъезды отправляю а сам в мастерскую, кивнул в шатун, поднимаясь. Стоп! А чем кузнецу платить? Вдруг остановился он, сообразив, что это шанс перевести свои отношения со службой на другие рельсы. И сколько те мин твои стоят? Озадачился майор. — На круг по три с полтиной за штуку выходит, — развел Шатун руками. — Отправляй депеш начальству, начальство, пусть решает. — Сей же час отпишу, — решительно кивнул майор. — А ты пока заказывай, что надо, ежели что, из своих платить стану. — Смеешься, — возмутился Руслан. — Твоего жалования на десяток мины хватит, а нам, почитай, половину предгори перекрыть надо. Тут не горы, вырвутся в степи — все, с любой стороны обойти могут. А про родники им точно известно, это к бабке не ходи. Это верно, мрачно согласился Рязанов. Про предгорье они лучше нас знают. В любом случае выхода у нас нет. Это верно, угрюмо кивнул Руслан. Перспективой вправду вырисовывалась мрачная. Если османы действительно прорвутся в предгорье, кровью умоются все. И военные, и мирные, и даже примиренные окрестные аулы. Пощады не будет никому, но и рисковать, показывая свои финансовые возможности, Руслан тоже не мог. Чуть подумав, он решил в очередной раз сделать финт ушами. Оставив приятеля размышлять над депешей начальству, парень отправился к своему мастеру. Митрич его порадовал. У него уже было готово две сотни болванок для минометов и полсотни корпусов для монок. Порадовав парня очередным кисетом с выручкой от продажи оружия и подшипников, кузнец внимательно выслушал новость о срочном заказе на вооружение и, скривившись, проворчал. «Да когда же война проклятая закончится?» — Вот как Османов побьем, так и закончится, — вздохнул Руслан в ответ. — Иного выхода у нас нет. А мины нужны, Митрич, очень. Ежели турки сюда влезут, беды не оберемся. — Оно понятно, — махнул кузнец рукой. — Опять придется соседей о помощи просить. Самому долго возиться, да еще и с железом беда. Мы же еще в прошлый раз, почитая все до последнего гвоздя, выбрали. Про чугуны не поминаю. — Так привезли же, — растерялся Руслан. — Да чего там привезли? Слезы. — отмахнулся мастер. — Ты попробуй попробовал с тем купцом поговорить. Может, еще привезет? — Да он-то, может, и привезет. Да только как скоро это будет, — скривился шатун, припомнив местную неторопливость. — А когда б не привез, — отозвался мастер, — железо, чугун нам все одно потребны. А османы? — А что османы? Прорвутся или нет, еще посмотреть надо. На этой земле всякое бывало. И ничего, живем, — развел он руками. — Это верно, — мрачно кивнул Руслан. — Добре, поговорю с кузнецом. А ты пока все, что сделать успел, в мастерскую отправляй. — Сполню, княже, не изволь беспокоиться. Ты лучше подумай, может, еще какую придумку затеешь. Лукаво усмехнулся кузнец. — Вот сделаем запас и подумаю, — пообещал шатун и, попрощавшись, отправился на базар. К купцу. На его удачу торговый человек оказался на месте. Выслушав парня, купец, понимающий, кивнул и, смущенно в борду, осторожно спросил. «Помню, что дожник я ваш, ваше сельство. Только как с оплатой-то будет? Товар ведь не мой. Дорогу я и сам оплачу, а сам товар?» «Цену назови», — коротко потребовал шатун, даже не подумав торговаться. «Так я вам списочек составлю и домой пришлю», — суетливо пообещал купец. «По сотни пудов каждого вида считай», — приказал Руслан и, развернувшись, вышел из конторы. Разговор этот оставил в душе неприятный осадок. Понятно, что купец не подряжался обеспечивать ее железом и чугуном до конца жизни, но речь ведь шла не о личных потребностях самого парня, а о спасении всей округи. Да, вся эта история основана только на слухах, но в таком деле, как говорится, лучше перебдеть, чем потом рвать на себе волосы, понимая, что все случилось по твоему собственному недосмотру. Кое-как справившись с эмоциями, Руслан отправился в мастерскую. За время его отсутствия в подмастере уже должен был переработать всю привезенную кислоту в нитроглицерин и бездымный порох. Осталось только выяснить, как много того и другого он успел сделать. К огромному удивлению парня, казачок умудрился переработать все материалы, так что теперь ему осталось только заняться снаряжением мины патронов. Порох Руслан использовал только для своих патронов, но даже такая малость давала ему серьезное огневое превосходство над любым противником. Особенно в степи, где ветер был штукой постоянной. Пусть не сильный, но он был, и потому при бою столкновения определить местоположение стрелка было гораздо сложнее. Да и в лесу так называемый бездымный порох был серьезным подспорьем в бою. Клубы от горения черного пороха закрывали противника от стрелка, и потому приходилось чаще менять место. Иной раз это причиняло неудобство особенно если стрельба велась из засады. С этими мыслями Руслан сменил одежду и взялся за дело. Парень успел снарядить три минометные мины, когда в дверь постучали, один из сторожей, заглянув в мастерскую, смущенно сообщил. — Это самый княже, тут до тебя мужик какой-то просится. — Что за мужик? — удивился Шатун. — Бает, что князь, мол. Но мы все одно на подворье его не пустили. Там у ворот в карете сидит. — В карете? Князь? — переспросил окончательно сбитый толку Руслан. — Добрый, сейчас иду. Кивнул он, осторожно убирая снаряд в ящик. Прихватив с полки чистую трепицу, он вышел из мастерской вытирая руки, прошел за ворота. На дороге у калитки стояла обычная дорожная карета без гербов и каких-либо знаков, запряженной парой гнедых лошадей. «Пара гнедых, запряженных зарею», — промурлыкал про себя Шатун, рассматривая экипаж. Дверца кареты распахнулась, из нее выбрался немолодой, сухощавый мужчина, одетый с претензией на роскошь. Но едва только он повернулся к парню лицом и вскинул взгляд, как Руслан понял, кто перед ним. «Князь ростовцев, Владимир Иванович собственной персоной». Разные по цвету глаза рассказали о нежданном госте больше, чем все остальное. «Вы желаете меня видеть, сударь?» — холодно поинтересовался Шатун, делая вид, что не понял, кого видит перед собой. «Ну, здравствуй, сын!» — широко улыбнулся мужчина, разводя руки так, словно и вправду собрался обниматься. «Боюсь, вы ошиблись, сударь», — все так же холодно отозвался парень. «Да какая уж тут ошибка!» — не отступился мужик. «Одного взгляда достаточно, чтобы понять, что ты моей крови. Признаться, я не верил, но теперь и тени сомнений нет». «И все-таки я попрошу вас представиться», — не сдавался Руслан. «Изволь, князь Ростовцев Владимир Иванович, твой единокровный отец». — Увы, сударь, я хоть и ношу эту фамилию и титул, но отца своего не имею чести знать, — жестко отрезал Руслан. — Но раз уж вы здесь, потрудитесь объяснить, как вы меня нашли зачем приехали. — Понимаю, — грустно усмехнулся мужчина. — Ты и вправе обижаться на меня, но, прошу, пойми, я и знать не знал, что ты вообще есть на свете. Твоя мать не потрудилась даже сообщить о твоем появлении на свет. Я потому и подписал признание тебя как сына, что господа из контрразведки давали слово чести, что наша семейная черта отразилась в тебе в полной мере и что в церковных книгах имеется запись о твоем рождении. «Вы не ответили на вопрос», — отрезал Руслан. «Ну, найти тебя было не так и сложно. В столице давно говорят, что здесь, на Кавказе, появился доблестный офицер, который с честью служит империи. Так что мне осталось только сесть в карету и доехать до городской заставы. Там мне указали на этот сарай», — закончил князь, презрительно кивнув на мастерскую. «Надеюсь, ты не живешь тут?» «Где я живу, не суть важно. Я жду ответа на второй вопрос». «А мы что, так и будем говорить на дороге? Может, пригласишь отца в дом, отметим нашу встречу и спокойно обо всем поговорим?» «Не все сразу, сударь. Я пока не решил, как поступить». «Ну хорошо», — вздохнул князь. «Беда у меня, сынок, большая». «Что, много проиграли?» Не удержавшись, фыркнул шатун. «Все, что имел», — мрачно кивнул князь. Даже карету вон пришлось на запонке Рубиновой сменять. Копейки за душой не осталось. Вот и решил, что сын поможет. Родная кровь, в чай не водится. Осмелился, значит, — угрюмо протянул Рязанов, внимательно выслушав рассказ парня. Вот уж не думал, что ему смелости хватит против нашей службы пойти. Что делать, думаешь? Еще не решил, — тихо ответил Руслан, тяжело вздохнув. — Понимаешь, Миш, он ведь не уймется. Уступишь один раз, так и будет жило тянуть, пока досуху не выжмет. Знаю я таких. — Это верно, не уймется. Но, Руслан, в городе его уже видели и знаю, чей родич приехал. Уж больно вы оба приметные. — Знаю, — скривился Шатун. — И ведь как ловко все обставил. Сначала на заставе обо мне спрашивать стал, при всех отцом объявляясь. После у базара побывал, а уж потом прям к моей мастерской заявился. — Ты казаков своих предупредил? Тут же вскинул Рязанов. — Само собой. Настрого приказал никого, кроме меня и помощника моего, на подворе не пускать, как бы не грозился. И он это слышал. Рожу скривил, но промолчал. — А где он сейчас? — В гостинице, вместе со слугой своим. Тоже та еще рожа. Сразу видно каторжник, — фыркнул Руслан. — Так и есть, — понимающий кивнул майор. Князь его выкупил да пригрел. Он у него за место охраны. — Это все усложняет, — мрачно заметил Шатун. — Одним выстрелом не отделаешься. — Не спеши, — осадил его майор, — и тем более не в городе. Говорили они в своем доме, в малой гостиной, поэтому, когда вошедший Мишка доложил, что к хозяину просится старый князь, приятели переглянулись и в один голос приказали. — Проси. Едва войдя в комнату, князь ростовцев быстро огляделся и, ехидно усмехнувшись, поинтересовался. — Что, молодые люди, решаете, как от меня избавиться побыстрее и в накладе не остаться? — Вы слишком высокого себе мнения, сударь, — презрительно скривился шатун, — помимо вашей персоны у нас еще и служебные дела имеются. — Что ж, по крайней мере это объясняет, почему вы замолчали, едва я вошел. С непосредственностью, граничащей с наглостью, легко согласился князь. — Но я бы хотел поговорить с сыном, сударь, — повернулся он к Рязанову, — уж простите великодушно, но речь пойдет о делах семейных. — Ошибаетесь, сударь, у нас с вами нет никаких дел а граф Рязанов, к тому же, еще мой непосредственный начальник, майор контрразведки, так что говорить вам придется в его присутствии», жестко отозвался Руслан. «Вот как? В таком случае приношу свои извинения, граф. Увы, мой дурно воспитанный сын не удосужился представить меня», нашелся князь. «Не вам судить о моем воспитании, вы им вообще не занимались», фыркнул парень, усилием воли сдерживаясь, чтобы не вышвырнуть под лица в окно. «Справедливо». Все так же спокойно кивнул князь. — Но я пришел не ссориться, а чтобы узнать, какое решение ты принял, сын. — Никакого, — злорадно усмехнулся Шатун. — Денег у меня нет. Иного дохода, кроме жалований, я не имею. Так что вы зря сюда приехали, сударь. — Но это напрасно, — укоризненно покачал князь головой. — Я же знаю, что тебя наградили имением. Вот и продай его. Глупость сказать изволили, сударь, — презрительно скривился Руслан. Того и менее только что земли нарезали, да постройка дома начита, так что стоит оно недорого. К тому же земля эта тут, неподалеку. Любой набег наш. А, к слову, сколько вы думали от меня получить?» — заинтересовался Шатун аппетитом нежданного папаши. — Думаю, 1250 двести пятьдесят решили бы все мои проблемы. Да и твои тоже. Чуть подумав, спокойно пожал князь плечами. — Да вы, сударюма лишились, — расхохотался Руслан. — У меня жаловни 150 рублей в год и иных доходов не имею. — Ну, кое-что у тебя есть, — ехидно усмехнулся князь. — Да? И что же это? — с интересом уточнил Руслан. — Твои изобретения. Думаю, они даже больше стоят. У меня уже даже на них покупатель имеется. И имейте в виду, вы оба... Тон его неожиданно стал жестким. В столице знают, куда и зачем я поехал, так что не вздумайте глупости делать. — Ты никак угрожать не вздумал, шваль! — зашипел Руслан, разъяренный кобры, медленно поднимаясь из кресла. «Шатун!» — голос майора хлестнул, словно кнут. «Сядь на место! И кто же, позвольте спросить этот ваш покупатель?» — повернулся он к князю. «Некие серьезные персоны и нового государства!» — напустил князь Туман. О, дурак-то!» — протянул Руслан, качая головой. Ни в чем же это выражается?» — повернулся ростовца к парню. В том, что, получив чертежи моих изобретений, с ним расплатятся пулей или ножом в бок, а не деньгами. А после станут меня шантажировать. Ведь один раз я уже допустил утечку подобной информации. Твои рассуждения верны, сын, но только в том случае не будь это я. Половину денег я уже получил, а вторая половина лежит на номерном счете в банке. И получу я их после того, как привезу чертежи. А если нет? Тут же тихо спросил Рязанов. «В этом случае у нас всех возникнут серьезные неприятности», — развел князь руками. «И какие же у меня могут возникнуть неприятности?» — фыркнул Шатун. «Тут вся жизнь одна сплошная неприятность». «Вас ославят, молодой человек», — жестко отозвался князь. «Ославят на всю столицу, и тогда на вашей карьере можно будет ставить крест. Ни ваши покровители из службы, никто другой от слухов вас не защитит». Уж простите великодушно, но человек, отказавший в помощи родному отцу, в обществе принят не будет. И все? — равнодушно усмехнулся Руслан. — Вам мало? — удивился ростовцев. — Да это, сударь, такая мелочь что о ней вспоминать неинтересно, — отмахнулся Руслан. — Тем более, что слухи эти будут муссироваться в столице, а я тут обитаю, и до того, что там обсуждают, мне и дела нет. — А карьера? — не сдавался князь. — А моя карьера и так состоялась, — жестко усмехнулся Шатун и даже если я буду уволен из армии, моя служба не окончится. — Как это? — насторожился князь. — А вот это уже только мои дела. — Выходит, ты отказываешься помогать мне? — напрямую спросил князь, и лицо его разом превратилось в жесткую мрачную маску. — Угадали, сударь. Мне нет дела до ваших проблем, и продавать свои изобретения всяким иностранным подонкам я не собираюсь. Не хочу, чтобы после из того оружия по мне же стреляли. — Ты делаешь очень большую ошибку, сын, — мрачно протянул князь, невольно сжимая кулаки, — и за эту ошибку тебе придется серьезно заплатить. — У вас есть сутки, — голос Руслана лязгнул металлом. — Через сутки вас не должно быть в городе, сударь. Узнаю, что вы еще здесь, пеняйте на себя, рискуете вообще не уехать. — Что, даже не попытаетесь узнать, кто желает получить ваши чертежи? — не удержавшись поддел его ростовцев. — Смысла нет, — пожал плечами граф. — Подбивали вас на эту подлость в столице, а туда нам с Русланом не дотянуться. Но вы не извольте беспокоиться, просто так вам это дело не сойдет. Депеша о ваших делах будет отправлена в столицу сегодня же. — Это сколько угодно, — отмахнулся князь. — Все одно отсюда я собирался отправиться за границу. Тесно мне в России матушке становится. И даже денег получать не стали бы, — поддел его Рязанов. «Ну, не считайте меня вовсе уж глупцом?» — скривился князь. «Это все было заранее говорено. Чертежи я могу передать и там. Так даже удобнее моим заказчикам». «Боюсь, вместо Парижа, Вены или Берлина вы отправитесь куда подальше, в Сибирь или на Сахалин?» — жестко усмехнулся майор. «Ну-ну, попробуйте», — презрительно усмехнулся ростовцев. «Мне даже интересно, что у вас получится». Друзья только понимающе переглянулись. Тут с первых слов было понятно, что у ростовцов появились высокие покровители, на которых он очень надеется. Судя по его тону, ему обещали полную поддержку во всех его начинаниях. Глядя приятелю в глаза, Руслан вопросительно выгнул бровь, и майор, моментально сообразив, что он хочет спросить, отрицательно покачал головой. Усилием воли заставив себя успокоиться, Шатун повернулся к князю и негромко, но очень внятно произнес. «Я вас предупредил, князь». Если через сутки вы не уедете, не обессудьте, а денег от меня не ждите, и копейки ломаны не дам. — Что ж, тем хуже для тебя, сын, — зловеще произнес князь и, не прощаясь, вышел. — Может, ночью его прямо в гостинице? — угрюмо предложил Шатун. — Нельзя, — твердо отказал Рязанов, — ни в гостинице, ни на базаре, ни вообще в городе кстати, если с ним что-то и произойдет, то ты в это время должен быть здесь, на виду. Это приказ, Руслан». «Хочешь, чтобы что-то было сделано хорошо, сделай это сам», — возразил Шатун. «А ты предлагаешь мне переложить это дело на одного из моих людей. Так не годится, Миша». «Ты так долго вкладывал в своих людей силы и деньги, что вправе требовать от них ответного шага», — отрезал майор. «Заодно и узнай, что они готовы для тебя сделать». «В бою, да». — Но не в подобном случае, — упрямо набычился Руслан. — Это, можно сказать, семейное дело. — Давай не будем спорить, — отрезал майор. — На тебя не должно пасть даже тени подозрений. И закончим на этом. — Думай, брат, думай, — закончил он разговор и, поднявшись, вышел. Проводив ее долгим мрачным взглядом, Руслан покачал головой и принялся перебирать в памяти своих бойцов, пытаясь решить, кому сможет обратиться с подобной просьбой. Размышление ее прервало осторожный стук в дверь. Потом дверь потихоньку отворилась, и в столовую бочком просочился спасенный в походе обрек. Оглядевшись, Аслан приложил руку к груди и, кортх поклонившись, тихо спросил. «Что для тебя сделать, князь?» «Похоже, ты что-то слышал», — понимающий усмехнулся парень. «Тот человек правда твой отец?» — помолчав осторожно спросил горец. «Этого никто не знает. Мать умерла, он ее просто не помнит. Пустой человек», — пожал Руслан плечами. Такой кого угодно готов обмануть, лишь бы ему хорошо было. «Ты хочешь, чтобы он умер?» После долгого молчания решительно спросил Аслан, твердо глядя парню в глаза. «Хочу!» — также решительно ответил Шатун. «Я твой должник, князь. Я все сделаю», — вздохнув, кивнул Горец. «Как только он из города уйдет». «Ты еще не совсем здоров», — осторожно напомнил Руслан. «Нет, князь, я здоров, и я должен продолжить свой путь». Гордо вскинув голову, ответил Аслан. Горец был прав. Рана его уже зарубцевалась, и он упорно разминал спину, торопясь вернуть себе форму. Точнее, скрупулезно следовал советам парня, который занимался его лечением. Понимая, что удерживать это человека рядом с собой не имеет никакого права, Руслан кивнул и, подумав, спросил. «Я не знаю, где остались твои вещи. К тому костру твой конь вывез тебя почти без оружия. Все, что у тебя с собой было, казаки тебе уже вернули». «Но отпустить тебя с голыми руками я не могу. Пойдем», — скомандовал парень, Поднимайся. Они прошли в кабинет Руслана, и он, распахнув дверцы шкафа, достал из него штуцер отличной выделки, пороховницу, мешочек с пулями, еще один с капсулями. Добавив ко всему этому револьвер своего изготовления и полсотни патронов, Руслан развернулся к горцу и, указав на все разложенное на столе, сказал, «Забирай, теперь это твое». «Князь!» — растерянно ахнул Аслан, горящими глазами, глядя на сложное на столе оружие. «Я не смогу заплатить тебе». «Сделай дело, это и будет твоя плата», — вздохнул Руслан. «Я могу оставить это все себе?» — не унимался Горец. «Да, это все твое. Я помню, что ты должен свершить месть, и пусть это оружие поможет тебе, как ты поможешь мне», — ответил Шатун.